«Народ бог весть, что о вас подумает? Сейчас приедем домой, там и поплачьте». Скарлетт молчала. Она даже не пожала руки Мелани, которую та подсунула под ее ладонь, ища утешение. Скарлетт читала письма Эшли с единственной целью — удостовериться в том, что он все еще любит ее. Теперь после слов Мелани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 совсем сбивала с толку.